13 Принц Чревоугодия. Когда я вошел в темницу Сила, толстая соломенная подстилка захрустела под сапогами. Я велел принести несколько тюков, чтобы устлать каменный пол, на котором лежал на боку прикованный Сильванус. Он был без сознания. Несмотря ни на что, я хотел, чтобы ему было как можно удобнее. «Какие новости?» — спросил я. Рядом с ним на корточках сидела Эмилия. Она посмотрела на него и покачала головой. Я так и не почувствовал на нем никаких прямых заклятий. Я прислонился к стене, обдумывая другие варианты. Проклятия на драконов всегда накладывают по отдельности. Не обязательно, но обычно остаются хоть какие-то следы колдовства, которые возможно обнаружить. Эмиля встала и отряхнула руки. заклинание порча связаны магическими нитями. Если кто-то и применил колдовство, то не против самих драконов. Хочешь сказать, проклятие наложили на меня или на мой двор? Я бы хотела, но так и не почуяла ничего подобного. Кто-то мог наложить проклятие на твою способность защищать двор. Это косвенное заклинание, так что на тебя оно, по сути, не наложено. Но есть ли в этом смысл? Это означало, что кто-то мог проклясть или заколдовать меня таким образом, чтобы замести следы. Опять же, это не опровергало моего предположения насчет ведьм, но и не подтверждало его. Глубоко внутри нарастало разочарование, ответов у меня... «Было не больше, чем вчера». Эмилия еще раз взглянула на дракона, а затем направилась ко мне и заключила в объятия. «Помни, что у тебя в распоряжении есть всемирная поддержка Дома Гнева, мы с этим разберемся». Я натянуто улыбнулся, но ничего не сказал. Эмилия ушла. В голове крутился вопрос, не было ли все это частью проклятия, наложенного именно на мой круг. А что, если это некая игра, в которой мне нужно одержать победу? или долг, который мне нужно выплатить, чтобы все исправить. В темнице появились двое из моей личной прислуги, Рикард и Райт. Одной из особенностей их высокого положения в иерархии дома было то, что все эти демоны давали клятву хранить мои тайны, так что я безоговорочно доверял им даже столь щекотливой ситуации. Они вкатили внутрь бочку с ледяной водой и отвлекли меня от размышлений. Оба не сводили глаз с дремлющего дракона. и чувствовал их страх пока они поспешно выгружили заказанные мной припасы. Несмотря на внешнее безразличие, движения их были напряженными. Райт свернул несколько отрезов чистой ткани, положил их рядом с гигантской ванной и тут же отошел к выходу из камеры. Он не сводил глаз с дракона. «Это все, ваше высочество?» — спросил рикорд растирая ладони, чтобы согреться. «Пока что да. Проследите, чтобы никто не входил в подземелье без моего особого разрешения». да ваше высочество Оба демона поклонились и поспешили вон из холодной комнаты, топая по коридору и всю дорогу стуча зубами. Демоны были долгожителями, а не бессмертными вроде нас, принцев греха. Я уже и забыл, как большинству неприятно оказаться так близко к ледяному дракону. Как только их торопливые шаги стихли, я взялся за дело. Повесил пальто на крючок у двери, закатал рукава рубашки, взял ткань и окунул ее в воду. Она оказалась такой ледяной, что у меня заломила кости. А это означало, что температура была идеальной для дракона, который дышал льдом. Я приподнял огромный подбородок сила и мягкими движениями вытер ему морду, убрав с чешуи засохшую кровь. При этом старался не обращать внимания на растущую в груди боль. Джексон не заслужил такой участи. Но было трудно испытывать искреннюю ненависть к существу, распростертому передо мной. Что бы ни происходило с Сильвом, это не его вина. Что-то на него повлияло. Из-за этого он буквально рассверепел и бросился в атаку. И снова опустил ткань в бочку и отжал ее, наблюдая за тем, как вода порозовела от крови. Мне вдруг остро захотелось услышать, как ящер нахально отчитывает меня за то, что я проделал ужасную работу, при этом мурлыча почти по драконье. Сил был моим любимцем, совсем как щенки и котята у смертных». Я также любил его и растил, а когда он подрос, вернул в стаю. Гигантский дракон лежал на боку в таком положении, грудь его вздымалась и опускалась так же тяжело, как сразу после битвы. Отмыв его, я провел рукой по ледяной чешуе. Дракон даже не пошевелился, он не приходил в сознание с тех пор, как Эмилия принесла его сюда с помощью магии. «Что с тобой стряслось, Сил?» Дракон так и не очнулся. Никто не знал, что с ним делать, и времени на споры у нас не было. Я отправил сообщение во все дома греха и созвал всех на вечерний совет. Поскольку пакт был нарушен, требовалось собрать и ввести в курс дела всех принцев. Теперь эта проблема касалась не только дома чревоугодия Гнев, похоть и зависть отправились отдохнуть и навести порядок, пока Эмилия, по моей просьбе, пыталась обнаружить хоть какие-то заклинания. Мой план состоял в том, чтобы встретиться с принцами жадности, лени и гордыни, В беспощадном пределе уже после того, как мы с глазу на глаз обсудим условия конкурса и определим параметры для каждой претендентки. Из-за всего случившегося, за последние несколько часов я чуть не забыл о том, как тяжело притворяться, что ищу себе пару. Я погладил плоскую переносицу между закрытыми глазами дракона, наблюдая за тем, как его веки подрагивали, но так и не поднялись. Клянусь своей короны я придумаю, как нас всех спасти сил. Просто немного потерпи. Ради меня. «Ваше высочества тихий голос Вэлл отвлек меня от Сильвануса. «Если вы не придумали и хотите поговорить с Феликсом до того, как другие принцы явятся на совет, вам уже пора». Я отжал ткани, положил ее на край бочки, а затем встал и вытер руки. Пришло время снова играть роль принца. Вэлл следила за тем, с каким трудом дышал Сил, и на лице ее отразилась глубокая печаль. Он вообще не приходил в себя? «Нет, но обязательно придет». Я расправил рукава и надел пальто. Уэлл протянула мне корону. Пришло время встретиться с братьями, дабы решить судьбу драконов и всего нашего королевства. «Дадим похоти еще пару минут, а потом начнем без него», сказал я гневу и зависти. Ни одному из них эта задержка не доставляла ни малейшего удовольствия. Я оставил их тихо припираться и окинул взглядом небо. Обычно там кружили драконы из стаи Сильвануса, Сейчас оно было пугающе, тихим и спокойным. Поцарилось то самое пресловутое закишье перед бурей. Мне было никак не избавиться от тревожных мыслей о том, что дракон решили отступить и выиграть время для выбора лучшей стратегии сражения. Я оставился на гигантскую стену, которая тянулась от беспощадного предела до самой северной границы. Она отделяла здешние дикие суровые земли от низины к югу. Спустя мгновение дверь за моей спиной со скрипом отворилась, И я вернулся к делам насущным. «Ты опоздал!» Мой тон был таким же холодным, как и приветствие, которым меня удостоил похоть. Вместо того, чтобы зайти в мой личный зал совета в беспощадном пределе, не привлекая внимания, он хлопнул дверью с такой силой, что задребежали все блюдцы и чашки с чаем и кофе, расставленные на буфете для завтраков. «Учитывая деликатный характер темы, которую мы собирались обсуждать, разумнее всего было выбрать этот форпост с укрепленными стенами, не говоря уже о том, что он был достаточно изолирован, и никто бы не узнал, что здесь собрались все семь принцев греха. Я попросил Феликса отправить охотников и новичков поспарринговать в Дальнем Восточном лагере, так что здесь остались только Хельга и ее помощница, причем целительница находилась в своих покоях». Она готовила на стойке и снадобье про запас, и никуда не ушла бы без приказа. Предпринять что-то самовольно она могла только в том случае, если бы кто-то истекал кровью. Мы с гневом, завистью и похотью намеревались разобраться с условиями конкурса и объявить о нем до того, как на совет прибудут гордыня, жадность и лень. У меня было такое чувство, что им не захочется обсуждать фиктивные поиски жены после того, как они услышат о драконах. Официальный королевский обозреватель ждал в типографии, готовой распространить сегодняшние новости. Похоть, глянув на меня, со значением улыбнулся, я сразу же занервничал. «Прошу прощения, я проспал. Моя магия предупредила, что это ложь. Вне всяких сомнений остальные братья тоже это почувствовали. Похоть снова где-то развлекался с любовницами. От желания заехать ему по лицу зачесались кулаки, как он мог быть таким легкомысленным». Хотя, судя по его мрачному настроению, утро прошло совсем не так, как он планировал. Никто из нас толком не выспался, все мы пришли в беспокойство из-за событий прошлой ночи, потому и были на взводе. Спрятав Сильвануса в подземелье, мы отвезли останки Джексона, его родным и остались, чтобы проводить его в загробную жизнь. А заодно изменили членам его семьи воспоминания. Это решение было тяжело принять и мне, и братьям. Может, мы и впрямь были порочными, проклятыми существами, однако у нас имелись свои собственные моральные принципы. Какими бы серьезными и противоречивыми они ни были, некоторые действия вызывали сомнения даже у нас, нравственно падших. Братьям не терпелось поскорее покончить с советом и вернуться в свои круги, к престолам власти, чтобы защищать свои дворы. Но даже они согласились, что отъезд лучше отложить на несколько часов. Я хотел, чтобы с конкурсом все было улажено и о нем объявили. Сейчас было как никогда важно сосредоточить внимание наших подданных на чем-нибудь другом. Похоть налил себе чашечку кофе и положил на тарелку булочку со сморозиной, а затем, наконец, почтил нас своим вниманием. Он уселся справа от меня, даже не глядя в мою сторону, и принялся, не спеша, слизывать с булочки глазурь. «Ммм, совсем как та сладкая маленькая шалонья, с которой я провел прошлую ночь», — сказал он. «Боги, как же я люблю этот клуб! Стоит подумать о том, чтобы открыть такое же заведение у себя в круге!» «Ты про семь грехов?» «Кстати, я не понял, откуда взялось это название? Ведь большинству посетителей явно интересен лишь мой грех», — съязвил похоть. Но я перевел разговор к более насущной проблеме. «Лень, жадность и гордыня прибудут в течение часа. Мне нужно, чтобы мы составили план конкурса до того, как они появятся». «Сделаем так, чтобы от каждого дома греха было назначено по одной претендентке», — сказал я. «Так у семи невест будет возможность». «Семи не хватит даже для достойной оргии», — перебил меня похоть. «Пусть от каждого дома будет по две претендентки». «Так я и не устраиваю оргию. Все должно выглядеть так, будто я ищу себе будущую супругу». «Вообще-то я согласен с похотью». — сказал Зависть. — Если от каждого круга будет по две претендентки, выйдет даже лучше, причем, пусть одна из них будет благородного происхождения, а другая — из простолюдинок. Гнев откинулся на спинку стула и скрестил руки на широкой груди. — Это неплохая идея. Так мы привлечем к этому конкурсу всеобщее внимание. — Именно так выберем участницы из простонародья, и все семь кругов только и будут говорить об этом конкурсе, потому что в нем примут участие все! Продолжал зависть. «Хорошо, тогда с этим вопрос решен. Подви невесты от каждого круга. Теперь перейдем к правилам», — сказал Гнев. «Раз в неделю одна из участниц будет выбывать. Еженедельные отборочные туры станут...» «Нет», — перебил я. «Раз мы решили взять 14 участниц, отбор затянется на три с половиной месяца». «Как же так, Габриэль? Неужели тебе доставит какое-то неудобство развлечения у влюбленных девиц? Разве что ты опасаешься сравнении с домом похоти?» Взгляд похоти был вызывающим до да нельзя. Я сощурился. Теперь было ясно. Что бы там у него ни не случилось, прошлая ночь явно прошла не лучшим образом. От этого он не в духе и нарывается на скандал. «У меня нет проблем с тем, чтобы развлекать поклонник целыми месяцами напролет», — сказал я. «Но мне также нужно...» вести дела своего круга и следить за двором. Мне некогда проводить столько времени в постельных утехах. Если для тебя так утомительны предварительные ласки, от них всегда можно отказаться. Уверяю тебе, дело не в моей выносливости. Конечно, нет, — сказал похоть, — ведь все самое трудное ты предоставляешь выполнять другим. Зависть издал приглушенный смешок, видимо, потому что гнев пнул его под столом, гнев выдохнул и уставился в потолок. Похоть чересчур настойчиво пытался меня задеть. «Что с тобой не так сегодня?» С вызовом спросил я. «Раз ты так хочешь провести конкурс у себя, пожалуйста, уступаю тебе эту честь. Ты явно поддался то ли зависти, то ли гневу, и уж тебя мне точно развлекать некогда». «Полегче», — тихо сказал Похоть, и в его голосе зазвенели предупреждающие нотки. «Не стоит с такой легкостью обвинять меня, габриэлис «Особенно, когда годами испытываешь вожделение к той, кого ненавидишь». Мы встретились взглядами и не сводили их друг с друга, словно два титана, сошедшиеся в схватке. Тишина окутала нас подобно плотному снежному покрову. И «Если ты имеешь в виду мисс Сент-Люсент, то имею мужество назвать ее по имени». Ни один из двух других братьев не осмеливался даже шелохнуться. Мне стоило немалых усилий сбросить с себя маску беззаботного повесы. Зависть с гневом чувствовали, что беда уже близко. Похоть меня подкалывал, а это означало, что он либо думал о том, как бы со мной поссориться, либо уже приступил к делу. Я заметил тень у него под глазами и то, как он сжал в кулаке чашку с кофе. Хотя я так и не понял, в чем проблема. В действительности похоть расстраивался не из-за меня. Я даже подумал, а не встретил ли принц удовольствие ту, на кого не произвел ни малейшего впечатления, или кто проигнорировал бы его ухаживание. Безусловно. Такое было с ним впервые, и это могло бы объяснить его стремление поссориться. Похоти было никак не восполнить силу за счет плотских удовольствий, так что ему, вероятно, нужно было отыскать себе какой-нибудь другой источник. Вместо того, чтобы подпитывать его потребность в ссоре, я вернулся к обсуждению конкурса. В каждом доме греха будет проведена жеребьевка, которая определит кандидатуру потенциальных невест. Мы включим выборку и простолюдинок, и дворянок, так интереснее. Но при этом у нас не должно быть больше семи претенденток. Я не стал против этого возражать. Так получится исполнить все, что мы задумали. Зависть пожал плечами. «Это должно сработать». «Рад, что ты так считаешь», — сказал я с нескрываемым сарказмом. «Сегодня я объявлю о конкурсе и заодно подробно расскажу о том, кто и как сможет принять в нем участие, когда состоится финал. Все это будет совпадать с расследованием, которое каждый из нас проведет в своем доме греха. Гнев задумчиво посмотрел на меня. Не знаю, что именно он собирался сказать, но язык он придержал. Стук в дверь, оповестил меня о том, что время обсуждений истекло. Гордыня, жадность и лень уже были здесь. «Войдите». Первой в комнату вошла Вэлл с напряженным выражением лица. «Принцы, жадности и лени. Два наших брата вошли без какого бы то ни было приветствия. По пути к своим местам они пристально осматривали нас». Даже если бы они очень постарались, вряд ли им удалось бы стать еще более непохожими друг на друга. У жадности были бронзовые волосы и глаза, а у Лени — ледяные глаза и белесые волосы. Зато оба могли вонзить кинжал в живот и глазом не моргнуть. Впрочем, как и все принцы греха. Жадность с глазами цвета золота провел взглядом по комнате, по недоеденным блюдам и напиткам, и ненадолго задержался на гневе, после чего посмотрел на меня. «Полагаю, у тебя есть разумное объяснение того, что ты не пригласил нас к началу совета». Казалось, льдисто-голубой взгляд Лени, медленно скользивший по залу, пронзал меня насквозь. В отличие от жадности, он не сказал ничего оскорбительного, просто выжидающе приподнял бледную бровь. Я не стал обращать внимания на этих двоих и снова обратился к Вэлл. «А где гордыня?» «Он передал, что сожалеет ваше высочество». «Воцарилась тишина». Я считал про себя до тех пор, пока меня не отпустило желание вторгнуться в позолоченный замок братца. Мы созвали совет на высшем уровне, они после «послеполуденное чаепития Он ведь в курсе, правильно?» Уэлл поморщилась от того, как резко упала температура, но кивнула. Он сказал, что дела дома имеют для него первостепенное значение. «А что именно, по мнению этого придурка, важнее нападения ледяных драконов?» — съязвил похоть. Я разочарованно вздохнул и кивком отпустил Вэлл, его пропавшая жена. «Ты хотел сказать жена, которая решила бросить его задницу?» — сказал похоть, скрестив руки на груди. «Он должен был понять этот намек». «Нам стоит сосредоточиться на вопросах войны, а не на романтике», — отрезал я. «Итак, жадность и лень, как я упоминал в послании прошлой ночью, мы подверглись нападению, в результате которого погибли люди». Я вкратце рассказал братьям о том, что произошло, не упуская ни единой детали от нападения на гнева до гибели Джексона и засады на моих охотников. С каждым новым изложенным фактом настроение жадности становилось все хуже и хуже. Безразличие лень не сменилось каким-то более серьезным и хитрым выражением. Лень был самым начитанным из нас, разврат был ему чужд, он жил ради... Разрешение всевозможных проблем, начиная от снятия заклинаний и порчи и заканчивая поисками лекарства от различных недугов. Я буквально видел, как он перебирает в уме все возможные варианты. Меня бы не удивило, если бы он уже придумал, в какой раздел библиотеки отправиться в первую очередь. Атмосфера в зале была напряженной, но я продолжил. Под конец я сообщил им о планах провести отбор невест в надежде на то, что этого будет достаточно, чтобы отвлечь репортеров и оттянуть всеобщее внимание как можно дальше от случая с ледяным драконом, пока мы все не разрешим в тайне Я закончил доклад сообщением о том, что Эмилия не обнаружила на Сильванусе никаких заклинаний. Жадность, прищурившись, подался вперед. «Но она не уверена, что в этом не замешаны ведьмы», настойчиво заявил он. Я покачал головой. «Разве Сурси не находится в заключении в доме гордыни до сих пор?» «Насколько я знаю, она там. У кого-нибудь есть другие сведения?» Просил я, в упор глядя на зависть. Он покачал головой. «Тогда настало время отправиться в дом гордыни и поговорить с этой ведьмой. Жадность окинул взглядом всех нас по очереди. Если за этим стоят ведьмы, вы сами знаете, что это как-то связано с ней. Этого факта никто из нас отрицать не мог». Сорси была первопричиной нашей вражды с остальными ведьмами. Сорси была известна как первая ведьма в королевстве, поскольку родилась от крови богини, которая начала использовать магию. В отличие от порожденных ею детей, просто живущих долго, она считалась бессмертной, а еще темной и извращенной. Она заколдовала несколько предметов, которые по сей день сели хаос в надежде уничтожить нас, своих злейших врагов ведь мы не были просто колдуньями, в их крови таилась сила, которая укрепляли травы и заклинания. Сурси ненавидела гордыню и всех нас, а когда наш дорогой братец решил жениться на дочери Сурси, вопреки нашим предостережениям, разверся настоящий ад, причем буквально. И это, в свою очередь, запустило цепочку событий, которые привели к тому, что каждый из семи домов был проклят. «Я приму меры, чтобы отправиться в дом гордыни, как только смогу. У меня...» Вырвался тяжелый вздох. «Кто-нибудь возражает против идеи использовать свадебный отбор для отвлечения внимания?» Жадность сжал губы в тонкую линию. Зависть и похоть промолчали. Гнев встретился со мной взглядом. «Этот конкурс поможет красиво прикрыть причину, по которой мы все постоянно появляемся в твоем круге. Как только он начнется, мы с тобой сможем по очереди возглавлять вылазки по выслеживанию агрессивной стаи», — сказал Гнев, подавшись вперед. «Будем выходить через ночь. Посмотрим, найдем ли мы в районе заставы еще кого-нибудь, у кого возникли проблемы с драконами. Сомневаюсь, что атаки на меня и Джексона были единичными случаями. Должен же быть хоть какой-нибудь ферри-одиночка, который что-то видел. Вдруг поблизости бродила какая-то ведьма». Я кивнул в знак согласия. «Похоть и зависть. Если это будет необходимо, удвойте свои поисковые отряды». «Лень, постарайся отыскать все возможные зацепки. Присматривайтесь ко всему. Проклятие, темная магия, испорченная еда на вынос. Ничего не исключаем. У тебя самая обширная библиотека из всех нас. Уверен, ты найдешь что-то такое, что нам пригодится». Напряжение в плечах немного ослабло. Я почувствовал, что в некоторой степени восстановил контроль над ситуацией, но я не успокоюсь, пока угроза не будет устранена. «Каковы точные сроки проведения отбора?» спросил Лень. «Ты имеешь в виду, сколько времени на поиски у нас есть до того, как все королевство погрузится в хаос? Сегодня я объявлю о конкурсе. Через два дня объявим претенденток. К концу недели я приглашу их в свой дом греха. Надеюсь, цикл новостей будет...» Кто-то постучал в дверь. Мне снова пришлось считать про себя до тех пор, пока не пришло желание прикончить демона, который был настолько глуп, что побеспокоил нас. «Войдите». На лице Уэлл было написано «Нечто среднее между яростью и желанием убивать». Гнев это заметил и, само собой, использовал частью эмоций, чтобы подпитать свой грех. «Прошу прощения, что прерываю вас, но вам стоит это увидеть, вашего высочество». Я взял у нее газетный лист и быстро пробежал по нему глазами, а затем выругался, припомнив всех боящихся дьявола святых, о которых только слышал, после чего смял газету в кулаке. Гордыня встал, расправил изумрудные крылья и спросил, «Неужели еще одно нападение?» Не совсем такое, о каком он подумал, но по ощущениям все обстояло именно так. Я медленно выдохнул, затем покачал головой. Мисс Суразица только что опубликовала новость о конкурсе. «Является ли любовь самым опасным из всех видов приключений?» «Дорогие грешники!» Вы наверняка заметили, что сегодняшняя рубрика «Мисс Суразицы» немного другая, хоть и не менее романтичная по своей сути. Быть может, во мне заговорил бывший автор «Желтого листка», но мне никак не сохранить тайне столь восхитительный секрет. До моего сведения дошло, что его высочество принц Черевоугодия весьма завидный холостяк скоро объявит о конкурсе, чтобы найти себе пару. С его репутацией соблазнителя и распутника, несомненно, будет забавно посмотреть, какая из участниц перещеголяет прочих по части мазохизма, решив связать себя с ним неблагочестивым браком до конца своих дней. Время покажет, как будет развиваться этот сказочный роман. И все же важно отметить, что практически все сказки представляют из себя поучительные истории. Что бы я посоветовала? А вот что! Если вам не хочется провести всю жизнь глотая разочарования, я бы на вашем месте не выходила на эту любовную арену. До скорого! Чудите чаще, милые грешники! Ваша мисс Суразица.